Честно говоря, мне тоже, поскольку с гормонами снова всё в порядке, выдаю другую версию. Тогда мы джины из покол веков, не равнодушные прекрасным женщинам, дарящим сладость телу и огонь чувствам. Камасутра, книга великой магии, устоять против которой не может ни одна смертная. меняю тон и направление движения руки Кстати, изложенные там упражнения отлично сжигают калории и благотворно влияют на фигуру. Правда, требуется самоотверженных усилий. Подмигиваю. Может, насчёт методов передумаешь? Страстный поцелуй. Ни за что. Не представляю, как я сегодня буду работать. И вторая чашка кофе не оказала заметного эффекта. 3 часа сна под утро при активных м-м ночных упражнениях для моей красавицы оказалось катастрофически мало. Глазки всё время норовят закрыться, личико осунулось, и от привычной деловой бодрости не осталось и следа. Чтобы не заснуть стоя, Лара спасается разговором. "Приставляю, что ты выдворял в теле двадцатипятилетнего измученного корезенивсгаряд. Что ты молчишь? Сидишь, хладнокровный, как сфинкс, ни один мускул не дрогнет. Ты вообще хоть устал?" Вопрос, конечно, интересный. Нет, усталость присутствует, да и желание придавить минут 600. Но ощущается это словно сквозь подушку. Привыкший к инженерии монологам мозг подсказывает: ослабла обратная связь между физическим и духовным. Словно водитель перестал чувствовать свой автомобиль и может давить педаль газа, не взирая на состояние железа, опасно чувство. Всё-таки, наверное, так сказывается недосып. Да, надо отъедеть. Я же военный, Ларочка. Привык за долгую службу стойко переносить тяготы и лишения. А со сном в армии вообще плохо. В ответ звучит совершенно засыпающая: Я тебе просто завидую. Закончив с макияжем, настоящая женщина, женщина всегда, Лариса встреченно глянула на часы. Скоро подъедут, ребята. Ты со мной? Не, Саша, мне надо в управление. Господи, сколько на сегодня дел. Дело пройдясь по комнате, она возвращается к креслу, у Карезина смотрит и садится ко мне на колени, обняв и устало прильнув всем телом. Ничего не надо. Вот так прижаться бы и поспать. В какой-то миг И желания исполняются. Слабеет кольцо изящных рук. Лара словно сидает, положив голову на моё плечо. Осторожно придерживая милую, ласково провожу ладонью вдоль позвоночника. На сердце царят и мир, и спокойствие, в котором растворились вчерашние тревоги. Ни что так и не врачует эту мужскую душу. Как любимая и любящая женщина. Чувствую на шее тёплое дыхание, сам поневоле закрываю глаза. Ух, как мало времени нам отведено для счастья. Перед внутренним взором разворачивается мягкий жемчужный полог, несущий тихо забвение сна. От первого мелодичного перезвона лара вздрогнула и стряпнулась. Размыкаю объятие. Второй раз сдался, когда она уже выходила в коридор. Это охрана за нами подъехала. Щёлкни замка. Доброе утро, Лариса Сергеевна. Доброе утро. Сейчас, мальчики, мы уже выходим. Саша. Я захожу в коридор, когда она тянется к вешалке. Предупредительно снимаю дублёнку, помогаю попасть в рукава. управляю ворот. Наверное, я уже привык к чудесам, поэтому воспринимаю перемены в самочувствии спокойно. А как Лариса? Причёска скрывается под круглой норковой шапкой. Внимательный взгляд в зеркало. По-моему, вполне достойный вид деловой и бодрый. Бодрый. Так, поняла. Суля порастущему удивлению в узоре. Она осознала, что от усталости не осталось и следа. Торопливый взгляд на циферблат часов после паузы в второй, на извлечённый из сумочки мобильный. 4 минуты. Крутая, развернувшись, спрашивает с изумлением, не веря им и тенью испуга. Как ты это сделал? Кротко отвечаю: "Не знаю, Лара. Несколько секунд молчания, потом она качает головой, полностью овладев чувствами. Господи, с кем я связала жизнь? Думаю, риторический вопрос не требует ответа. Уже в машине осмысливаю происходящее. Мы полностью выспались меньше, чем за 5 минут. И ладно бы я один, но вдвоём Дже да, имеще парада сегодняшний день. Анализы, тесты, исследования. Дружеский ей поприветствовавши у входа, капитан Данилов пояснил, что собственно подготовке должна предшествовать скрупулёзная проверка возможностей организма. Соответственно, науке отдана вся первая половина дня. Среди врачей значилась доброе половина из следовательской группы поэтому задела они взялись с азартом палачей инквизиции результаты поначалу разочаровали самый обыкновенный можно сказать классический военный пенсионер и в меру потрепанный в меру здоровый но неугомонный сергей дмитриевич облепив меня датчиками выявил интересную особенность При запуске антипризраковой волны Александр Владимирович именно в это состояние вы будете выполнять задачу. Меняется температура рук. Особенно эффект заметен на уровне ладоней, и чем мощнее энергия, тем больше разница. Градус, полтора, 2, 4. 32 на левой и 40 на правой. Поразительно. Александр Владимирович, а ещё добавить воздействие враги можете? Нет, не получается. Понимаете, товарищ полковник, при боевом использовании экстрасенсорные способности я, во-первых, взаимодействовал с реальным противником, во-вторых, это происходило в импульсном режиме. Так, ну что же, обязательно томографическое исследование. в телеграмму узи попробоватьщие препараты шаманское брментание изъявившее маниакальным блеском глаза как-то не вызвали ответного энтузиазма вообще не здоровое оживление у товарища вчерашнее генеральское внушение похоже цели не достигло и мне не лары на верняка пошло боком лечить. Сергей Дмитрич, а вы планируемые эксперименты с Ларисой Сергеевной согласовали? Э-э, конечно, прозвучало неубедительно. Сажусь на кушетке, мрачно уставший в глазах учёного, а мои ещё светятся между прочим. Я бы хотел, чтобы вы до конца сознали, С какими силами собираетесь играть и насколько это безопасно в первую очередь для вас и окружающих. Не моргать, конечно, тяжеловато, но поединок взоров проходит в мою пользу с разгромным счётом. Пусть подумает и проникнется. Полезно.